14. Приехав на своем осле домой, класс привез с собой полный мешок денег, полученный от брата Иоста, вместе с кружкой из английского олова. Теперь в доме не прекращались воскресные угощения и ежедневные пиршества ибо изо дня в день ели мясо и бобы. Класс часто наполнял свою большую кружку английского олова добрым пивом «добльквит» и выпивал ее до дна. Улиншпигель ел за троих и возился в миске точно воробей в куче зерна. — Смотри, — говорил Клаас, — он чего доброго и солонку съест. — Если солонка сделана, как наша, из хлебной корки, — отвечал Улиншпигель, — то ее надо почаще съедать, а то в ней черви заведутся. — Зачем ты вытираешь жирные пальцы о свои штаны? — спрашивала мать. — Чтобы они не промокли, — отвечал Улиншпигель. В это время Клаас хватил здоровый глоток пива из своей кружки. от чегого у тебя такая большая кружка а у меня такой маленький стаканчик спросил у линшпигель оттого что я твой отец и хозяин в доме ответил класс но у линшпигель этот ответ не удовлетворил ты пьешь уже сорок лет а я только девять твое время пить уже проходит а мое только начинается стало быть мне полагается кружка а тебе стаканчик сын мой обучал его класс Кто хочет влить бочку в бутыль, тот прольет свое пиво в канаву. — А ты будь умней и лей свою бутылку в мою бочку. Я ведь больше твоей кружки, — отвечал Улиншпигель. И Клаас, довольный, дал ему выпить свою кружку. Так Улиншпигель научился балагурить ради выпивки.